Глава 7. Гедеон. Что вы, господа музыканты, опять вытворили? С этими словами утром нас встретил Владислав. Сначала он увидел огромный фиолетовый синяк под глазом Марка, а потом с ужасом посмотрел на моё лицо. Ничего не спрашивай, Влад. Я прошёл мимо него в репетиционную комнату и молча принялся подключать гитару к усилителю. Здесь уже был Дэн. настраивал свои синтезаторы. Он драматично поднял глаза к потолку, включил звуки мрачного органа и проиграл фрагмент симфонии номер 5 Бетховена, когда Владислав прошёл за мной и скрестил руки на груди. Дэн, ну перестань. Владислав укоризненно глянул в сторону клавишника. Что у вас случилось? Кто кого побил? Что не поделили-то? Марк, ну хоть ты мне скажи. Да всё нормально, отмахнулся Марк. ловко прокручивая барабанные палочки между пальцев. Мы немного подрались вчера в клубе по ошибке. Защищали нашего фронтмена, на него какой-то чувак накинулся. Все обошлось, подтвердил я. Влад покачал головой и шумно выдохнул и вышел из комнаты. Через пять минут пришел Савелей и нам пришлось отложить репетицию, чтобы пересказать ему события вчерашнего вечера в мельчайших подробностях. Два часа мы накладывали слова новой песни на музыку. На славу поработали и стали еще на шаг ближе к успешной записи альбома. Сегодня я почти не видел Яну, хотя мы находились в одном помещении. Они с Владиславом занимались бронированием площадок и билетов, составляя самый оптимальный маршрут для тура. Да, мы еще не записали альбом, но уже во всю планировали концертную деятельность, потому что были уверены на сто процентов, что все успеем сделать в срок. Пересечься с Яной мне в итоге удалось только во время обеда, который она нам и организовала. Кстати, ребята, и сегодня мне опять звонили из лейбла, рассказал Владислав, когда мы дружно сидели за столом. Профессор так и мечтает заполучить вас под свое крылышко для сотрудничества по модели 360 градусов. А что такое модель 360 градусов? – поинтересовалась Яна. Это означает стать рабами лейбла на несколько лет, быть очередным продюсерским проектом, лишиться авторских прав на песни и получать мизерное роялти. Если мы заключим такой контракт, то ничего хорошего из этого не выйдет. Ненавижу рамки, поэтому с продюсерским центром у нас сейчас всего лишь выгодный для всех агентский договор. Наша группа сама принимает все решения по стратегии развития. Мы сами пишем, сами разрабатываем концертную программу, сами финансируем некоторые проекты. А наш продюсер сокращает нам дорогу к радиостанциям, телеканалам и разным площадкам. Группа с названием Freedom Fly никогда не продаст свою свободу никакому продюсеру, усмехнулся Дэн. И зачем нам продюсер, когда у нас есть Влад? Да, Влад. Куда ушёл без меня? Владиславу эти слова явно польстили. Яна Он тебе не подходит, вдруг заявил Гедеон. Я обернулась и встретилась с его пронзительным взглядом. Он по-прежнему сидел за столом, небрежно откинувшись на спинку стула, в то время как все остальные уже разошлись по своим делам. Что? не поняла я. Твой парень, повторил Гедеон. Он тебе не подходит. Зачем ты встречаешься с ним? С чего ты решил, что он не подходит мне? Ты его даже не знаешь. О, я вчера достаточно узнал. Он полный кретин. С этими словами гидаон поднялся и подошёл ко мне вплотную. И не говори, что влюблена в этого ботаника. Ни за что не поверю. От этой близости у меня в груди что-то затрепетало. Я медленно попятилась и упёрлась спиной в кухонный гарнитур. Дыхание перехватило. Я всей кожей ощущала, как его взгляд скользил по моей шее и опускался к груди. Он взял меня за локоть, притянул к себе и, наклонившись к самому уху, прошептал: "Никогда не поверю, что он может заставить тебя дрожать от возбуждения". Он посмотрел на меня. Наши лица были совсем близко. Его глаза лишали воли. Я утонула в них и не знала, как выбраться из омута. Возникло странное, сильное желание дотронуться пальцами до лица. Веснушка, тебя тянет ко мне, продолжал он в кратчевом голосом, щекочая меня своим дыханием. Его губы почти касались моих. С хорошим мальчиком будет скучно. Тебе нужен я. Меня к тебе вовсе не тянет, возразила я. Сейчас проверим. Гедеон положил пальцы на мою запястье. Учащённый страстный пульс говорит о том, что ты хочешь меня, а не своего хорошего мальчика. Ты настолько уверен в своей неотразимости? Думаешь, что я сразу же повешусь тебе на шею, как те девицы вчера в кафе? Нет, такого не будет. Я вообще-то на работе, не надо со мной играть. Я вырвала свою руку, стараясь держаться мужественно. Тебе что, мало других игрушек вокруг? Я не собиралась становиться ещё одной галочкой в списке его побед. Этого не будет. Гедеон. Какие же у неё большие, лучистые глаза красивого зелёного цвета. В них прыгают шальные искорки. Мне так хотелось поцеловать каждую веснушку на нежном лице. Но тут же в моей голове отчётливо прозвучал голос Владислава. Субординация. Это дурацкое слово немного охладило мой пыл. Я вспомнил, что я на действительно на работе. Владислав просто убьёт меня, если я соблазню его ассистентку, и она решит уволиться перед масштабным концертным туром. Яна почему-то запала мне в душу с первого взгляда, и с каждым днём всё больше разжигала во мне интерес своей недоступностью. Но мне придётся попридержать к ней. Дождёмся тура. А после я покажу ей, что случится, окажись она в моих объятиях. Расслабься, я просто пошутил, сказал я и отступил на шаг, улыбаясь, как ни в чём не бывало. Не шути так больше. Яна с хмурым видом и дрожащими руками принялась убирать посуду дальше. Хорошо, не буду. Прости, иногда я бываю противным, подсказала она. Никто ещё не называл меня противным. Дерзкая девочка. Рано или поздно ты станешь мягкой. Я ушёл в репетиционную комнату и на весь день погрузился в море музыки, сочиняя новую композицию, превращая её в мощнейшую положительную энергию. Она вытесняла из моей головы мысли о Яне. Яна Всю следующую неделю я приходила на работу со странным чувством. С одной стороны, мне очень не хотелось лишний раз пересекаться с Гидеоном после его непристойных намёков. Но с другой, всё внутри меня стремилось увидеть его снова. Он едва не поцеловал меня тогда на кухне, раздразил своими нечаянными прикосновениями, от которых до сих пор бросало в жар. Но оказалось, что я зря так переживала. Гиддон больше не усложнял наши встречи никакими неприличными шуточками. Он вёл себя рядом со мной сдержанно, поддерживая обычную дружескую беседу или наоборот, деловит, объясняя какие-то рабочие моменты. Я усиленно занималась пиаром группы, написанием текстов, взаимодействием со СМИ, пабликами, блогерами. Владислав постоянно проводил обучение, чтобы я как можно скорее разобралась со всеми понятиями и фишками в музыкальной индустрии. К предстоящему туру по городам я теперь относилась как к самому большому приключению в моей жизни. Я полностью отдалась работе, пока ребята из группы отшлифовывали песни для записи нового альбома. Мне даже удалось побывать на одной из последних репетиций, где парни показали парочку своих новых музыкальных композиций. Под конец репетиции в тот день Маркус одил меня за барабанную установку и провёл небольшой мастер-класс. Он умудрялся одновременно играть ногами и правой рукой, пока левая рука импровизировала. Для него это уже просто и привычно. Дэн тоже собрался было продемонстрировать мне свои синтезаторы, но его вдруг опередил Гideon. Он оказался возле меня и вручил мне свою гитару, надел ремень через голову, а сам встал чуть позади. Снова слишком близко. Я снова перестала соображать. Гитара должна быть в правильном положении. Держи спину прямо. Он поправлял ремень на моём плече, а я перестала дышать. От его прикосновения меня накрыла волна жара. А теперь расположи гриф между указательным и большим пальцами. Он подвинул мою левую руку, полностью расслабшая, вложил медиатор в правую руку. И не забывай дышать. Не упустил возможность подколоть Заметив моё смущение, он хитро улыбнулся. Почему у меня кружится голова? Он ведь просто показывает мне, как правильно держать инструмент. Когда Марк учил меня, такой неловкости не возникало. "Давай, Яна", подбодрил меня Савелий, и его возглас вывел меня из оцепенения. "А теперь, мягко, аккуратно, не передавливая". Я слегка коснулась медиатором какой-то струны, И электрогитара издала пронзительный протяжный звук. Дэн шутливо прикрыл уши. Гидеон встал прямо за мной. Давай покажу, сказал он, и его левая рука уверенно обхватила аккорды на грифе, правая легла поверх моих пальцев с медиатором, направляя их к струнам. Волосами он приятно щекотал кожу на щеке. Смотри и учись. Управляя моей рукой, он сыграл какую-то незатейливую короткую мелодию. на которую я почти не обратила внимания, потому что в ушах отдавался ритм собственного сердца. Потом он сразу выпустил меня из своих объятий, и я поспешила вернуть ему гитару. "Спасибо", пробормотала я. "Всё очень интересно, хоть и невероятно сложно". Гидеон просто улыбнулся и оставил меня в покое. Он подошёл к Савелию, и они начали обсуждать свои музыкальные вопросы. Я покинула репетиционную комнату и разозлилась на себя за очередную слабость. За эту неделю Гидоон ясно дал мне понять, что я не интересна ему, поэтому мне нельзя было так реагировать на каждое случайное касание. Чёрт бы побрал эту его природную харизму. Я не готова переживать такие эмоции. Самое ужасное, что Гидоон оказался прав. И рядом с Виталиком я не испытывала ничего подобного. Мой чуткий, заботливый, любящий парень. не прожигал мою кожу горячими прикосновениями, не заставлял моё сердце учащённо биться в груди, не вызывал трепет. Никаких чувств вообще не вызывал. Гидеон. Неделя безумных изматывающих репетиций подошла к концу. Но несмотря на сумасшедший ритм, я приходил домой и снова брал в руки гитару. Мне было мало. Я хотел ещё. В этот момент я не думал про запись альбома или предстоящий тур с тысячной публикой. Мне просто хотелось расслабиться, а музыка справлялась с этой задачей лучше всего. Я удобно расположился на диване, собираясь что-нибудь сыграть, и в этот момент мой взгляд упал на чёрный глянцевый рояль. Нет. Не сегодня. Я ещё не готов. Я прикрыл глаза, чувствуя, как накатывают жгучие слёзы. Снова посмотрел в сторону рояля. Я отложил гитару и нерешительно подошёл к роскошному инструменту. Медленно открыл крышку клавиатуры, коснулся пальцами прохладных клавиш. Нет. Снова боль. Прости, но не сегодня.